Глава 645. -ая. Треножник. У находившегося в полете Чен Лонга в правой руке начала концентрироваться Ци Мичали Лин Тень-хоу, взмах рукой, и поток Ци закрутился в пальцах его руки, готовясь выпустить ужасающую силу. Зрачки Ван-Линьа сузились. Он еще раньше заметил, что в Ци Мича Лин Тень-хоу, которым владел Чен Лонг, было что-то необычное. С появлением этой Ци ван-Линем овладело предчувствие беды. «Это изначальный поток Цимичалин Тиньхо! Очень сильный!» — раздался в голове в Ван Линя голос Джоуи. Сверкнув глазами, Ван Линь замер, остановив преследование и погоню за табличкой с заклинанием. Техника бессмертных, готовая в любой момент сорваться с его рук, не была применена. Ван Линь направил холодный взор на Чин Лонга. Чин Лонг же на огромной скорости оказался подле таблички с заклинанием. Глаза его радостно засветились. Он понятия не имел, что это за вещь. Однако помнил, какое значение придавал этой вещице Таньлан. лан наверняка это редкое сокровище. Однако, когда Чен-Ланг протянул к табличке свои загребущие руки, и стаи комаряных тварей раздался рёв, а затем и голос Таньлана: лана — Чен-Ланг, малыш, я тебя убью! Пожирание смерти — стиль третий! Голос Таньлана прозвучал словно гром, пройдя сквозь стаю комаряных тварей, минуя в линии. Крик Тань Лана дошёл до ушей Чин Лонга. Ван Линь холодно сверкнул глазами и отступил на несколько шагов назад. Звуковая волна, вызванная рёвом Тань Лана, начала концентрироваться и принимать материальную форму, пока не превратилась в ярко сверкающего всем телом маленького человека. У появившегося человека и Тань Лана не было никаких общих черт во внешности, однако от маленького человека исходили густые потоки ауры Тань Лана. «Второй изначальный дух!» Глубоко выдохнул ван лень, неотрывно смотря на появившегося человека. Ярость таньлана почти полностью овладела его сердцем, но он ничего не мог поделать, кроме как выпустить свой второй изначальный дух. Тело таньлана по-прежнему было окружено стаей комариных тварей, а вокруг него вращалось 7 себристых иголок. Все это могло сдерживать их еще какое-то время, но не очень долго. Тела комариных тварей были очень твердыми, а в особенности их хоботки, которые по твердости могли сравниться со сталью. Если бы было только так, то это не было проблемой. Но комариные твари, казалось, не умирали. Как только один из них был убит, он тут же превращался в красное облако и отлетал полежи назад, где вновь восстанавливал свой обычный облик. С каждым таким разом воскрешённый комар становился всё слабее, однако всё с той же неукротимой яростью бросался в бой. Маленький человек, появившись, принял форму электрического разряда. В его руке образовалась печать, а вокруг его тела начали появляться чёрные молнии. Затем чёрные молнии, словно метеоры устремились к Чин Лонгу. Чин Лонг же резко изменился в лице. Если бы он в этот момент не отвёл назад правую руку, тянущуюся к табличке с заклинанием, то точно оказался бы застигнут врасплох атакой бесчисленного множества молний. Однако сдаваться так просто и отказываться от всего он не собирался. «Сразимся!» — сжав зубы, воскликнул Чин Лонг и выпустил из своей руки поток цимича Линь Тиньхоу. Цэмича хлынула потоком невероятной все преодолевающей силы. Даже стены самой бездны прилива задорожали от такой мощи. Каменная крошка и пыль закружились клубами, хлынув вверх. Молнии, выпущенные вторым изначальным духом Таньлана, уже подобрались ближе к Чин -Лангу. В следующий миг поток цэмича пронзил их насквозь и разорвала в клочья, раскидав останки в разные стороны. Тем временем количество печати жизненной силы на лбу в Анлине начало увеличиваться, Ван Линь продолжал ступать Однако его глаза ярко сияли. Выпустив Цеми Че Лентяньху, Чин Лонг теперь уже не колеблясь схватил табличку с заклинанием. Его глаза радостно засветились, и он тут же бросился вперед, намереваясь как можно скорее сбежать. Второй изначальный дух Таньлана громко зарычал. Он хотел броситься в догонку, однако поток Цеми обладал слишком большой силой. В нем также была частичка сознания Чин Лонга, которая им управляла и мешала изначальному духу подобраться ближе. Второй изначальный дух мог лишь отступать назад, не осмеливаясь бросить вызов потоку Цы. Если сейчас он пойдёт вперёд, то лишь получит тяжёлую рану. Лучше сначала переждать, пока всё это не закончится, и лишь потом броситься в погоню. Глаза окружённого стаиком рыных тварей Тань Лана мрачно засветились, и сердце сжалось от боли, а затем он решился. Его правая рука хлопнула по сумке, извлекая предмет. Это был кусок сандалового дерева величиной с человеческий палец. Извлечённый на свет кусок дерева тут же начал распространять благоухание. Он казался совершенно обычным, однако в глазах Таньлана появилось выражение душевной боли. «Подождите у меня, щенки! Сейчас я использую великий артефакт мира бессмертных, благовония небесного соблазна! О, видите, как я разорву ваши трупы на мелкие кусочки!» Сжав зубы, Таньлан Лан потер левой рукой по кусочку дерева, поджигая его. Вверх потянулась струйка зелёного дыма. Дым был весьма необычным, тонкая его струйка очень быстро превратилась в облако, которое в следующий миг накрыло собой всех комарьных тварей. Пользуясь моментом, Таньлан наконец-то выбрался из плена, на огромной скорости он помчался за Чин Лонгом. «Старший Таньлан, Брат Ван Лень! Табличку заберу я! много благодарен!» Залился громким смехом Чин Лонг, уже видев далекий выход. Ван Лень холодно улыбнулся, и, смотря вслед убегающему Чин Лонгу, произнёс про себя. «Замри!» Техника усмирения тела, низшая техника бессмертных, тут же сковала свои силы и всё окружающее пространство. Бездна прилива наполнилась удивительной энергией. Если бы по-настоящему сильный культиватор посмотрел на происходящее, то увидел бы, как возле тела Чин Лонга появилось множество тонких волосков, сковавших его. Чин Лонг тут же почувствовал, что не может пошевелить своим телом, даже его изначальный дух не мог двинуться с места — Но на этом дело не ограничивалось. Сила бессмертных в его теле тоже замерла, прекратив свою циркуляцию. И вот он стоял не в силах пошевелиться, а в следующем мгновение табличка с заклинанием вылетела из его рук. Тань Лан ликовал. В следующий миг выпущенный им зелёный дым охватил тело Чин Лонга, а сам Тань Лан бросился к табличке. В этот момент Ван Линь пошевелился. Бессмертный Меджуи оказался под его ногами и стремительно унес Ван Линя, Скорость бессмертного меча была слишком велика, настолько, что даже у Таньлана изменилось выражение лица. Ван лень! Ты еще недостаточно силён, чтобы пытаться отнять у меня сокровища! крикнул Таньлан. Он был уже очень близко к табличке. Казалось, ему нужно было только протянуть руку, чтобы достать ее. Глаза в Анлине сверкнули, и он снова произнес: Замри! Тело Таньлана на миг замерло, однако в следующий миг вновь вернулось к движению а тонкие волоски вокруг его тела исчезли. Однако в это мгновение Ван Линь, воспользовавшись скоростью меча бессмертных, оказался подле Таньлана, который с выпущенными глазами наблюдал, как Ван Линь схватив табличку про мимо него. «Ван Линь, Ты посмел отнять у меня сокровище!» Бешно заревел Таньлан, глаза его налились кровью. В эту минуту Чань Лонг вернулся к своему привычному состоянию, на его лице было мрачное выражение лица. Окруженный зеленым туманом, он взмахнул обеими руками, складывая печати, пытаясь выйти за пределы дымовой завесы. Но сколько бы он ни бился, у него не получалось. Выход в страну огненного демона находился не так далеко. Ван Лин при помощи скорости Джоуи приблизился к нему так близко, что уже видел солнечные лучи, проникающие снаружи. Тань-лан бешно зарычал и, хлопнув по сумке, извлек из нее огромный треножник. Высотой треножник был в человеческий рост. Он был черного цвета а на поверхности его были вырезаны рунные символы и изображения животных, и Из с треножника исходили потоки древней первозданной цы. «Иниян, повернитесь спять! Небо и земля! Поменяйтесь местами!» В гневе прикричал Таньлан. Треножник задрожил и засветился чёрным светом. Тёмный свет озарил пространство вокруг, и оно начало искажаться и меняться. Земля стала небом, а небо стало землёй. Тело воноления Чин Лонга и Танлана закрутилось а затем они поменялись местами. Стоявший впереди всех Ван Линь оказался на месте Чин Лонга, и теперь туман окружал его тело. Чин Лонг оказался на месте Ван на насмерть перепуганный он замер в растерянности, а затем молча бросился на выход. Он был напуган, он не подозревал, что у Тань Лана есть такой чудовищный силы артефакт. Этот артефакт слишком могуч. Он может поменять местами небо и землю, Когда он поменялся местами с Ван Линем, то ощутил воздействие огромной силы, сопротивляться которой было невозможно. Перед этой мощью Чин Лонг казался просто песчинкой. А «Этот Тань Лонг, пожалуй, и правда достоин быть в одном поколении, что и учитель. Хоть его уровень культивации гораздо ниже, однако у него есть очень необычные способности. Учитель бы со мной согласился», — подумал Чин Лонг. Он не знал, что Тань Лонг ни за что не пойдёт туда, где нечем поживиться. На протяжении бесчисленного множества лет Тань Лан старательно собирал артефакты, и теперь у него их не меньше, чем в какой-нибудь обители бессмертных. Однако большую часть он не умеет использовать. Кроме того, Тань Лан весьма осторожен, и как только появляется намёк на опасность, он тут же пускается на утёк, спасая свои артефакты. Сейчас Тань Лан тяжело дышал, переводя дух. Он повернул голову и, видя скованного зелёным дымом ван аналине, кровожадно улыбнулся. Ван аналине шумом выдохнул воздух, Уставившись на треножник, он увидел в нём странное свечение. Да, он уже видел этот предмет. Не тратя времени на дальнейшие раздумья, он убрал табличку с заклинанием в сумку. Меч под его ногами зазвенел, передавая голос Джоуи. «Очень сильный артефакт! Береги себя, Ван Лень!» Меч бессмертных, внутри которого сидел Джоу и, засветился и с его конца ударил поток цемеча. Превративший штормовой ветер, сына летела на зелёный туман, который сковывал Ван Линь и сам меч. «Откройся!» — раздался голос Джоуи. С оглушающим грохотом в дымовой завесе появилась продяха, из неё вылетел меч бессмертных, а следом показался и Ван Линь со сверкающими глазами. «Уровень культивации этого человека не очень высокий, однако у него есть удивительные артефакты. Каким образом он смог добыть так много?» Удивился Джоуи, направляя острие меча на Тайн Тайлан ярко сверкнул глазами, Отступив назад на несколько шагов, он вновь хлопнул по сумке, и это его действие не только заставило остановиться летящего на него в форме меча джоу но также заставило сердце Ван Линь забиться быстрее. «Ван Линь, мне нужно поблагодарить Сатунаня! Если бы не он, то я бы не смог просидеть на заброшенной планете Цотзаку 10 тысяч лет, а без этого я бы не смог разобраться, как работают все эти артефакты!» произнес Таньлан. он взмахнул правой рукой и в ней появилась ширма. Тань Лан бросил ширму вперёд, и она начала увеличиваться. Ширма выросла до 10 джанов в высоту, и на ней появился написанный угольно-чёрным цветом пейзаж. Пейзаж пришёл в движение и, казалось, был наполнен намерением бессмертных. «Тогда мне не удалось найти настоящий свиток бессмертных с пейзажем, но на этой ширме отпечатана точно его копия!» Прокричал Тань Лан, и из ширмы ударил мощный поток силы притяжения. Тело Джоуи начало вытягиваться из глубины меча, лицо его резко стало серьёзным, он взмахнул правой рукой, призывая своего тела один изначальный поток ци меча из двух оставшихся, не раздумывая, Джоуи пустил его в ход. На лицо Ван Рейни наползло мрачное выражение, и ци меча Линь Тянь Хоуд зациркулировала по его телу. Ван Рейнь со всем телом, а затем бросился вниз в бездну. Поток ци прокладывал ему путь. Следом за ним бросились молнии, порожденные вторым изначальным духом Таньлана.